Но тут они вдруг услышали какой-то звук, а через несколько мгновений увидели Блокхеда, бегущего к ним. «Мастер, мастер, я нашел хорошее место!» Кричал он, быстро спускаясь вниз с горы. А остановившись возле, Джао продолжил. «Мастер, я нашел хорошее место! Оно отвечает всем нашим требованиям!» Затем... Он указал на гору. «Есть также горный перевал, по которому туда можно легко взобраться!» Джао просто воспылал. «Ну, тогда скорее пойдем! Бабушка Мэрине, вы пока отдыхайте дальше, а я пойду вместе с Блокходом. Мэрине покачала головой. «Нет, я тоже пойду. Я должна взглянуть!» Если там действительно будет наша земля, то мне также будет необходимо знать путь через горный перевал. Затем она повернулась к Блоккоду и сказала «Показывай дорогу». Блокхед взбирался на гору, а они следовали за ним. Гаража в основном была бесплодной, только местами то тут, то там росли некоторые сорняки,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 поскольку это было слишком опасно. Глядя на идущего вперед Блокхада, Мэрина сказала, «Парень, если хочешь жить, то быстро возвращайся назад!» «Мастер и бабушка Мэрины, вам нечем беспокоиться. За этим холмом находится пещера. Если мы зайдем внутрь нее, то сможем попасть в долину. Я только что оттуда».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 Мэрина заговорила Мастер Блокхэт, вам лучше быть осторожней, не трогайте эти растения. Я думаю, что они могут быть ядовиты. Блокхет может быть и не пострадает, потому что он довольно силен. Но поскольку молодой господин выпил воды из небытия, ему Никак нельзя их трогать. Хотя Мэрина просто перестраховывалась, а они не смели относиться к этому легкомысленно.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 но в темноте пещеры можно было услышать шум воды. Мэринэ зашла в пещеру первой, предварительно призвав шар света. Эта пещера также была создана гномами, ведь в качестве балок там были очень аккуратные каменные блоки. Спуск в пещеру в течение 5 минут привел их к.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 И они все пошли на этот свет.